Глава 33. Аргас призвал красов. Дэниел, стоя у стены, почти с восхищением смотрел, как ангельское создание управляет демоническими. Слушал, какое будущее он обещал Аду за помощь в войне против ангелов и захвату Ауксилиума. Они все стояли на стеклянной поверхности, под которой была пропасть, но ни один демон не боялся туда упасть. Там был ад. Там был их дом. Дэниэл прислонился плечом к влажной стене, окутав себя светлой аурой и отгораживая себя от демонической ауры. Красы бросали на него голодные, любопытные взгляды, но в них пробегало что-то похожее на уважение. Демоны смотрели на Дениела, как на товарища, и это ужасно раздражало. Ангельская сущность внутри Хранителя бунтовалась. Было трудно терпеть наблюдателей, светлая аура которых уже давно пошла тёмными пятнами. Что уж говорить о красах, которых Дэниел был нацелен уничтожать. Аргос призвал тварей, способных принимать человеческий облик. Поэтому Дэниел не испытывал сильного отвращения. А группа демонов, стоящих отдельно от Аргоса, и обычных красов и вовсе внушало ужас. Высшие демоны. Дэниел старался не смотреть в их сторону, потому что бдительность по отношению к ним могла привлечь лишнее внимание. «Мы ускорим наш план!» — крикнул Аргос, «Не дадим хранителям и ангелам времени и нападём!» Сотни могущественных красов сосредоточили всё внимание на Наблюдателе, поддерживая его слова, неприятными шипящими и кричащими звуками. Интересно, чем Аргос заслужил их уважение? Дэниел не знал их историю. Когда Аргос предложил ему присоединиться, наблюдатели уже работали с адом. Помимо прочего, некоторые красы позволили в буквальном смысле взять Аргосу над ними полный контроль. Когда он принялся рассказывать план скорого нападения, Дэниел оттолкнулся от стены и пошёл прочь из пещеры. Хранитель хотел убраться подальше от порождений ада. Выбравшись на поверхность, Дэниел молчаливо уставился в тьму заснеженного леса, в который не проникали ни звёздный свет, ни звуки. Интересно, что она делает сейчас? Дэниел быстро оглядел вход в пещеру, словно кто-то мог поймать его за предательски тёплыми мыслями. Решив, что Аргос не будет против его желания проверить всё ещё раз, Дэниел собрал в руках свою силу и переместился на знакомую улицу. Фонари не работали, не было ни смертных, спешащих поздно вечером домой, ни просто прохожих, ни дворовых кошек, которые обычно рыскали в поисках добычи. Улица подозрительно затихла. Дэниел не мог припомнить последний раз, когда ощущал бы такую гнетущую и… странную тишину. Подобравшись поближе к дому Британи, он понял, в чём была причина, и даже испугался, подумав, что Аргос последовал за ним. Уж очень знакомой была эта энергия, но улица оставалась пустой, ни Аргоса, и уж тем более Даны, поблизости не было. А волна силы, как понял Дэниел, исходила именно из дома Бриттани. Смятение и волнение переплелись между собой. Дэниэл не знал, как это возможно, но точно знал, что внутри дома Бри был другой наблюдатель. Тело Дэниэла трансформировалось и превратилось в сгусток белой энергии, который взлетел над землёй и начал пролетать мимо окон. На втором этаже, в самой дальней комнате, Дэниэл затаился, увидев двух знакомых девушек. «Значит, Сэм...» Действительно вернулась. Аргос не обманул Дэниела. Но Аргос явно не знал, что вместе с Сэм и Брайаном в Нью-Йорк приехала Катрина. Дэниел немного развеял свою ауру, чтобы никто не заметил его. Хотя этого явно можно было не бояться. Катрина полыхала, как яркий шар. Странно, что её до сих пор не почувствовали. Она — наблюдатель. Помня, что она такая же, как Аргос. Катрина, Сэм и Эллисон сидели на кровати и тихо о чём-то переговаривались. Дверь в комнату была плотно закрыта. Сэм выглядела так же, как и в их последнюю встречу. Напряжённая, наполненная внутренней энергией и готовая идти сражаться. Этого нельзя было сказать про Эллисон. Её лицо сильно осунулось, плечи были сгорблены, глаза не полыхали внутренним огнём. Пытки домины прошли успешно. Дэниел много раз видел, как она проделывает это с демонами, но не представлял, что на их месте окажется хранитель. — Мы больше не можем ждать, — сказала Катрина. Дэниелу пришлось буквально впиться в стену, чтобы слышать их через щель в окне. — Если Изель права, ангелы скоро будут в Нью-Йорке. Они выследят нас. — Мы не можем идти сейчас. ответила Сэм. «Эллисон ещё...» «Я в порядке». Тихий уставший голос заполнил пространство в комнате. «Давайте просто подумаем, когда лучше выдвигаться». Дэниел не смог сдержать улыбки, когда увидел на левом запястье Эллисон изображение сфер. «А Сэм Шоустрея, значит, Эллисон тоже теперь в игре. Аргосу это понравится». Эти приятные мысли... Заглушили другие, менее приятные. Одно имя заставило Дениела напрячь мозги. «Изель. Ангел был здесь?» «Изель сказала, что у нас есть несколько дней до того, как ангелы спустятся. За это время мы должны исчезнуть из города». «Почему мы думаем только об ангелах? Разве мы не должны переживать ещё и за демонов?» спросила Элисон. «Демоны пока не действуют». После небольшой паузы ответила Катрина. «Значит ли это, что не действует Аргос? Сэм встала с кровати и прислонилась к стене, встав в ту же позу, которую позже скопирует сам Дэниел. Он же, кажется, управляет Адом. «Что может заставить его начать действовать?» решила уточнить Эллисон. Катрина прислонила руку к подбородку и задумалась. Дэниел давно не видел её». В последний раз они готовились к пожару. Тогда она была беспокойной, нервной. Никто и подумать не мог, что Катрина решит предать Аргаса и уйти. Но дело было сделано. Элисон и Сэм погибли, поэтому Дэниел не понимал, для чего Катрина решила разыграть весь этот спектакль. Если он узнает, что вам угрожает опасность от лица ангелов, он попытается предпринять что-то. «Как же она права? Он устроит засаду для ангелов?» — спросила Сэм. «У него нет былой привязанности к своим бывшим собратьям. Аргос сделает всё, что угодно для достижения своих целей. Если для этого ему придётся убить ангелов...» «Что ж, так тому и быть». Тяжёлые слова повисли в воздухе. Дэниел отлетел немного назад, когда Катрина встала у окна. Он не боялся, что она почувствует его присутствие, потому что откуда-то знал, что она не сможет. Все её силы уходили на поддержание защиты вокруг дома. Катрина, может, и была сильным наблюдателем, но такое частое использование энергии было пагубным для тела. «Мы должны покинуть Нью-Йорк», — сказала Катрина. Дэниел почувствовал, как задрожали его лёгкие. «Как можно быстрее». Дэниел обо всём рассказал Аргасу, за исключением нескольких последних минут, когда он проник в комнату к Британи и застал её спящей. Дэниел не рассказал, что какое-то время сидел на краю кровати и невесомо прикасался к её лицу и волосам. Он покинул комнату Бри с надеждой, что действия Сэм и Эллисон никак не отразятся на ней. Глупая и смешная надежда. Дэниел прекрасно знал, что если Аргос почувствует сильную угрозу со стороны ангелов или хранителей, исполнение плана ускорится. Тогда для Британии не останется никаких шансов. Удивительно, но Аргос выслушал рассказ Дениела спокойно. Лишь однажды его лицо напряглось и исказилось от гнева. Это произошло, когда промелькнуло имя Катрины. «Мы должны были догадаться, что она последует за ними сюда». — сказал Освин. Капюшон полностью скрывал его голову, открывая лишь лицо, которое частично было запачкано тенями. Её привязанность к ним не исчезла даже спустя сотню лет. — Давайте прикончим её! — просипела Дана, подходя ближе к Каргасу. Она словно нашёптывала ему. — Катрина предала нас! Мы должны отомстить ей за это! — Не вижу в этом смысла! — оборвал её Освин. Катрина сбилась с пути, но всё равно сделала всё необходимое. Посмотрите, эти девушки заполучили часть сфер. Она просто хочет, чтобы они использовали Лукстеру против нас, сказал Аргас. Дэниел сделал несколько шагов назад, когда услышал яд в голосе наблюдателя. Он злился. Его пока что не заботила угроза для Сэм и Эллисон. Все его мысли — занимала предательство Катрины и её дальнейшая роль в его планах. «Эти девчонки всё равно не перейдут на нашу сторону», сказала Дана. «Мы должны заставить их». Освин снова начал оспаривать мысли Даны. Он почему-то считал, что Эллисон и Сэм скоро поймут, как важно выбрать правильную сторону, и что этот выбор будет сделан обязательно в пользу наблюдателей. Увидев сегодня Эллисон, Дэниел сомневался, что эта девушка вообще примет чью-то сторону. Они с Сэм были серьёзно настроены действовать самостоятельно, не следуя за кем-то. Хотя, может, Освин был прав. Может, Элисон правда примкнёт к наблюдателям, чтобы отомстить небесным хранителям и ангелам. «Ты думаешь в нужном направлении», — сказал ему Освин. «Ты не знаешь, о чём я думаю». Оборвал его Денил. Твое лицо говорит само за себя. Денил отвернулся. Идиотские способности наблюдателей. Когда мысли Аргоса очистились и он снова начал думать трезво, ему понадобилось уйти в глубь пещеры, чтобы призвать высших демонов и их подчиненных красов. Некоторые из них пришли по первому зову, наполнив пещеру обжигающей демонической энергией. Кто-то появился минутой позже, напоминая о своём статусе и отказе вот так просто повиноваться наблюдателю. «Часть из вас нападёт на одно место в Нью-Йорке. Это застанет ангелов и хранителей врасплох». «Мы должны сделать это, чтобы дать избранным убежать?» Аргос кивнул низенькой девушке с тёмной кожей и кристальными голубыми глазами. «Да, они не сунутся в самое пекло», и попытаются скрыться. Думаю, что они покинут страну тем же вечером. «На какое место мы должны будем напасть?» — спросил высокий мужчина с чешуйчатой кожей и длинными прямыми волосами. «На университет, где учились Сэм и Эллисон». Отстойная идея. Высшие демоны одновременно повернулись к Дэниелу. Они все отличались друг от друга цветом кожи, разрезом глаз, ростом, манерой говорить и даже стоять. Кто-то источал уверенность, кто-то лень и скуку. Кто-то был напряжён и находился в постоянной готовности к атаке. Их объединяло только одно — чёрные линии на шее, напоминающие трещины. Эти линии отходили от челюсти и уходили к плечам. Продолжались ли они дальше, Дэниел не знал. Но они служили знаком исключительности — и принадлежности к высшей касте демонов. Сильнейшие из сильнейших. И они все сотрудничали с наблюдателями. — Ты так считаешь? — спросил Аргос. Выбери место, которое не имеет отношения к Элисон и Сэм. Напади на место, которое им безразлично. — Не вижу в этом смысла. Ты хочешь напасть на университет, в котором они учились? — спокойно продолжил Дэнил. «Ты понимаешь, что они не смогут противиться инстинктам и попытаются спасти всех студентов?» «Они не настолько глупы», — ответил Аргос. Демоны закивали после его слов. «Ангелы будут патрулировать город. Эти девушки не самоубийцы. Они используют эту возможность, которую мы им дадим». Дэниел не стал продолжать спор. Аргаса он не переубедит. хотя тот был неправ. В этот момент от группы демонов отделилась фигура и волежной походкой направилась к Дэниелу. Единственный высший демон, который, казалось, вообще не тревожился о происходящем. Он растворился в воздухе и образовался над Дэниелом, грациозно присаживаясь на каменный выступ. От него исходил сладковатый запах роз и огня. «Опасная смесь». «Обожаю твои перепалки с Аргасом», — произнёс демон мелодичным, довольным голосом. «Наверное, ты расцениваешь это как флирт?» «Слишком грубые эмоции для флирта». «Демон, который не любит грубости?» — спросил Дэниел. «Они не по моей части. Я люблю ласку, нежность и сладкую похоть. Грубость можно оставить другим». Дэниел поднял голову и не сдержал улыбки. не было ни намёка на ехидство. Он не оскалился, а действительно улыбнулся, потому что демон, сидящий над ним, был единственным, кто не вызывал желания убить. Амаз — высший демон соблазнения, любви и похоти. Этот адский угодник обладал поистине притягательной внешностью, которая сводила с ума даже в те моменты, когда Амаз не использовал свои способности. Его волосы меняли цвет и структуру в зависимости от настроения. Когда Дэниел видел Амаса в прошлый раз, белоснежные пряди аккуратно были убраны к вискам и свисали на затылке. Глаза окрасились в тёмно-синий цвет. Сейчас его волосы напоминали цвет вороного крыла с оттенками фиолетового. Радужка глаза была красивого небесного цвета с чёрным ободком. За время их общения, которое уже давно переросло в столетие, Дэниэл заметил, что этот образ Амас примеряет чаще остальных. Людей привлекают контрасты наподобие чёрных волос и светлых глаз. Если тебе нужно завоевать сердце девушки, то используй этот приём. Дэниэла всегда забавляли советы Амаса, который был профессионалом своего дела только из-за данной ему адам силы. Он мог остановить спор тысячи людей одним своим присутствием. Его голос вводил в транс, а слова заставляли людей делать то, чего хотел Амаз. В него влюблялись, его хотели, о нём мечтали. И пусть это была не настоящая любовь или желание, а лишь внушение. Амаз по праву считался одним из самых опасных высших демонов. Он вертел свои силы так, как хотел. Даже Дана и Освин не могли противиться его чарам. Пара других наблюдателей, постоянно укрытых тьмой, просто не обладали человеческими чувствами и, скорее всего, были просто оболочкой. Аргас, накопив в себе колоссальный опыт и силу, запросто отражал чары Амаса. Это была единственная причина, по которой этот обаятельный демон, ловко играющий свою роль перед наблюдателями, не выступил против них. Аргос снова что-то воскликнул и продолжил речь под одобрение демонов. Дэниел больше не смотрел на Аргоса и на его раскинутые в стороны руки, пока он вдохновляет остальных демонов. Всё его внимание приковано Камасу, который отлично скрывал свою ненависть и неприязнь к наблюдателям. Отсюда и вытекала причина, благодаря которой Небесный Хранитель и высший демон нашли общий язык. Когда Аргос пал, его целью сразу стал ад. Он понимал, что победить небеса и поработить всех создателей не получится, используя только силы наблюдателей. Высшие демоны были первой целью. Если присоединятся они, значит и мелкие демоны тоже. Аргос поманил их властью на земле и в небесах, создал идеальное будущее, и уверил, что обязательно приведёт их к победе. Все высшие демоны пали под его чарами. Почти все. Амаса никогда не интересовала земля или небеса. Ему нравилось управлять своими красами, подниматься на поверхность и развлекаться со смертными, не убивая их. Высший демон поддержал Аргоса, потому что пускать пыль людям в глаза — его любимое занятие. Амаз не считал наблюдателей повелителями ада и находился на их стороне до того самого момента, когда ситуация не изменится. «Ты так стараешься выглядеть послушным?» — тихо сказал Дэниел. Амаз опустил взгляд. «Я всегда послушный. Мне стоит с этим поспорить?» «Не стоит», — ответил демон и повернулся к Дэниелу. «От тебя исходит много эмоций, но больше всего — воодушевление». Ты взволнован и находишься в предвкушении чего-то. Демон чувств не мог не узнать это. Даниил кивнул, но не ответил. Аргос как раз повернулся к ним и внимательно посмотрел на демона и хранителя. Настанет время, когда его душа попадёт в ад, сказала Амас на своём шепчущем языке. Я позволю каждому демону отплатить этой ангельской твари. Зрачки Амаса расширились, а радужка стала красной. Почему же Дэниел не сдал демона Аргасу? Почему не предупредил, что в рядах высших есть тот, кто в любой момент может подставить наблюдателей? Потому что Дэниел сам не доверял Аргасу и видел в Амасе потенциального союзника. Уж лучше высший демон страсти, который любит алкоголь и красивых людей, чем помешанный на власти бывший ангел. «Если по какой-то причине у Дэниела не получится отомстить с помощью Аргоса, он найдёт другой способ. Может быть, даже Амаз ему в этом поможет. Как давно ты был на поверхности?» «Вчера», — ответил демон. «Был в Нью-Йорке». Амаз отпустил свой гнев и улыбнулся. «Несколько моих демонов устроили беспорядки на улицах. Пришлось вмешаться и задержаться». Задерживался Амаз в ночных клубах в компаниях потерянных людей. Его тело буквально впитывало страсть и искушение. Даже самые воспитанные люди не могли устоять и пускались во все тяжкие, просыпаясь после алкогольной ночи с Амазом в неизвестном месте. «Чисто случайно попал на одну улицу вчера», — продолжил Амаз, когда Дана наколдовала карту с университетом Эллисон и Сэм. Заметил скопление келумов недалеко от одного дома. Дэниел не подал вида, что эта его информация заинтересовала. Но Амаз был чертовски умным демоном. Он легко толкнул Дэниела ногой. «Мы оба знаем, где находятся драгоценные избранницы Аргоса, Но молчим. Какие мы плохие союзники!» «Мне хочется врезать тебе». «Только врезать?» — насмешливо спросил Амаз. — Оставь свои шуточки при себе. Они оба замолчали, когда к ним подошла та самая девушка с голубыми глазами, которую больше всего интересовали их действия в отношении Элисона и Сэм. — Эй, Идис! — лениво протянул Амаз. — Дорогая моя, неужели речи Аргоса наскучили и тебе? — Напротив, — слишком низким голосом ответила демон. План Аргоса потрясающий. Думаю, мы поступаем верно. Но ты так не думаешь, да? Эидис была первой, кто пошёл на контакт с Дэниелом, несмотря на его ангельскую природу. Она сделала всё возможное, чтобы построить дружеские отношения. Это стало причиной, по которой Дэниел возненавидел её первой. Сколько притворства, сколько лжи. В этих голубых глазах не было искренности. На тёмной коже... отражалась вся та гниль, в которой повязла Эидис и остальные демоны. Они потерялись в собственных желаниях. Высшие демоны, которые так стремились поработить мир, стали пешками в руках наблюдателей. Эидис действительно верила, что все решения и поступки — инициатива ада. Аргос не знает Элис и НСМ. Хочешь сказать, что знаешь их лучше?» Трещины на шее почти сливались с цветом кожи. «Да». «Почему же ты не выступишь перед нами со своим предложением?» — спросила Эидис. «Потому что вы не станете слушать». «Именно поэтому тебе следует смириться и довериться Аргасу». Эидис обернулась, чтобы посмотреть на остальных демонов. «Уже несколько столетий мы движемся к этим целям». «Неужели тебе не надоело, что мы топчемся на месте?» Дэниел удивлённо посмотрел на Амаса. Задавать такие вопросы было опасно. Впрочем, переживать не стоило. Амас сразу же добавил. «Мне хочется зрелищ». «Амас», — с довольной улыбкой сказала Эидис. «Людских желаний тебе не хватает?» «Согласись, что испорченные создатели — верх блаженства». Эидис махнула тёмными волосами в нос Дэниела, ударил запах моря. Эта демонесса проводила всё своё время на необитаемых островах, расширяя границы своих последователей. Низкий рост часто вводил в заблуждение большинство хранителей, которые бросались на Эидис с мыслями о быстрой победе. Невысокая девушка была первоклассным воином. Силы в её руках хватало, чтобы разломать человеческие кости на маленькие осколки. Зубы разрывали самый толстый слой кожи. Эидис была прекрасна снаружи, но превращалась в настоящее чудовище на поле битвы. Когда её лицо и руки омывались кровью, перед тобой оказывался демон. Вместе с Амасом они выглядели непобедимыми. Всего лишь два демона, которые были способны завоевать весь мир. Но если Эидис была энергична и постоянно подвижна, Амаз больше напоминал ленивого подростка. Его веки часто были немного опущены, движения — медленными, осторожными. Когда он шёл, все вокруг замирали, потому что даже его походка завораживала. Во время битвы Эидис использовала грубую силу, амаз — своё тело и харизму. «Будь осторожен, Дэниел», — со скалом сказала Эидис. «Не стоит злить». Аргоса. Почему-то все считали, что не стоит злить Аргоса. Почему-то именно этого хотелось сделать больше всего. Эидис махнула Амасу, пообещав, что скоро все создатели будут его. И понимай эти слова как хочешь. Амас плавно съехал вниз и встал рядом. Даже мне пару уроков, как общаться с теми, кто тебе не нравится. Эидис нравится мне. Нравилось? пока Аргас её не купил. Но не тебя. Я не люблю, когда мной управляют. Аргас был самоуверенным глупцом, который уже лелеял в своей голове победу над небесами. Но он смотрел на Элисон и Сэм не тем взглядом, каким следовало бы. Дэниел понимал, почему Аргос так волновался насчёт Катрины. Она хорошо знала девушек. Она знала способы воздействия на них. Дэниел не мог этого, но он тоже хорошо их знал. Он знал, что они отправятся в университет, когда узнают о нападении. И даже Катрина не сможет их остановить. Но Сэм и Эллисон должны оставаться в безопасности. Пока им ничего не угрожает, у Бри есть дополнительное время. Оно было ей необходимо. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал для меня во время нападения». Тихо сказал Денил. Амаз склонил голову в бок. Черные волосы, закрученные на концах, съехали на левый висок. Этот пассивный демон с ленивой улыбкой был готов бороться. Ему просто нужна была помощь. Это твоя просьба или Аргоса? Также тихо спросил Амаз. Моя. И это секрет? Денил кивнул и получил ту реакцию, на которую рассчитывал. Амаз облизал губы и улыбнулся широкой наглой улыбкой. «Я слушаю».